Выносимые страдания первых дней для трех пассажиров немного притупились, потому что они ничего не ели, но муки матросов были ужасны, когда их слабые и больные желудки пробовали справиться с кусками кожи, которыми они их набили. Томпкинс первый не выдержал. Ровно через неделю после того, как леди Алиса пошла ко дну, матрос умер в страшных конвульсиях. Несколько часов его тело лежало на корме лодки, откуда матрос как будто издевался, оскалив зубы над другими. Наконец, Джен Портер не выдержала. «Не можете ли вы сбросить его за борт, Вильям?» — спросила она. Клейтон поднялся и, шатаясь, направился к телу. Два оставшихся в живых матроса следили за ним со странным, зловещим огоньком в провалившихся глазах. Что-то старался англичанин приподнять тело над бортом. Задача была ему не по силам. Помогите мне, пожалуйста, сказал он Вильсону, который лежал ближе всех. Чего вы хотите его выбрасывать? проворчал матрос раздражённо. Надо сделать это, пока у нас ещё хватает сил, возразил Клейтон. Под этим солнцем он до завтра будет ужасен. Лучше оставьте его в покое, опять проворчал Вильсон. Он нам самим понадобится до завтра. Медленно дошли слова матроса до сознания Клейтона. Он понял наконец причину протеста. Боже, шипнул Клейтон в ужасе. Неужели вы хотите сказать? А почему нет? пробурчал Уилсон. Мы ещё живы, а он умер. Ему всё равно. Идите сюда, Тюран, позвал Клейтон. Нам придётся пережить кое-что похуже смерти, если мы не выбросим этот труп. Вильсон сделал несколько угрожающих движений, но когда его товарищ Снайдер поддержал Клейтона и Тирана, он уступил, жадными глазами поглядывая на труп, пока остальные втроём не перевалили его за борт. После этого весь день Вильсон не спускал с Клейтона глаз, в которых уже притаилось безумие. К концу дня, когда солнце начало садиться, он начал бормотать что-то и смеяться про себя, а глаза его по-прежнему не отрывались от Клейтона. Уже совсем стемнело, а Клейтон всё ещё чувствовал на себе этот страшный взгляд. Он старался не засыпать, но благодаря слабости с трудом сохранял сознание. Наконец, не выдержал мучений и уронив голову на скамейку, уснул. Сколько прошло времени, он не мог припомнить. Но вдруг он был разбужен каким-то странным звуком, совсем близко. Взошла луна, и когда Клейтон открыл глаза, он с ужасом увидел осторожно подползающего к нему Вильсона с раскрытым ртом и выпячивающимся оттуда распухшим языком. Тот же звук разбудил Дженн Портер, и увидев страшное зрелище, Она пронзительно закричала. И в ту же минуту матрос ринулся вперёд и упал на Клейтона, как хищный зверь, искал он зубами горло Клейтона, но Клейтону, при всей его слабости, удавалось удержать от себя на расстоянии рот безумного. На крик Джен проснулись Тюран и Снайдер. Увидев, в чём дело, они оба потащились на помощь Клейтону, и втроём Им удалось справиться с Вильсоном и сбросить его на дно лодки. Несколько минут он пролежал болтая и заливаясь хохотом, а потом со страшным криком, раньше, чем спутники его могли ему помешать, вскочил на ноги и прыгнул в воду. Реакция после ужасного напряжения и возбуждения совсем обесили оставшихся в живых. Снайдер опустился на дно лодки и заплакал. Чен Портер молилась. Клейтон задумался. Мисс Этьюран тоже предался размышлениям, опустив голову на руки. Результаты своих размышлений он сообщил на следующий день Клейтону и Снайдеру в виде следующего предложения. "Джентльмены", начал он. "Вы видите, что ожидает нас, если нас не подберут в ближайшие 2 дня?" На что очевидно надежды мало, судя по тому, что за все эти дни мы не видели ни одного паруса, ни одного дымка на горизонте. Была бы надежда, если бы была бы пища. А нет пищи нет надежды. Остаётся одна альтернатива. Надо выбрать одно из двух: или мы умрём все через несколько дней, или один должен быть принесён в жертву, чтобы остальные остались живы. Вы хорошо понимаете, что я хочу сказать. Джен Портер, услышав, пришла в ужас. Если бы предложение исходило от бедного, невежественного матроса, она была бы вероятно меньше удивлена, но то, что оно было сделано человеком, выдававшим себя за культурного, утончённого, за джентльмена, казалось ей почти невероятным. Ясно, что мы «Умрем все», — отвечал Клейтон. «Решать нужно большинством голосов», — возразил тиран. «Так как жертвой может быть только один из нас, то и решать будем мы втроем. Мисс Портер не заинтересована. Ей не угрожает опасность». «А как же мы узнаем, кому быть первым?» — спросил Снайдер. «Это можно решить жеребьевкой», — отвечал тиран. В кармане у меня есть несколько монет по одному франку. Ну и наметим себе какой-нибудь год, и тот, кто вытащит монету с этим годом, будет первым. Я не хочу иметь ничего общего с этим дьявольским проектом, тихо заявил Клейтон. Ещё может показаться земля или какой-нибудь судный вовремя. Вы подчинитесь большинству голосов или вы будете первым? отвечал Чюран, и в голосе прозвучала угроза. Давайте проголосуем. Я за этот проект. А вы, Снайдер? Я тоже, прозвучал ответ. Воля большинства, объявил Чюран. Теперь приступим, не теряя времени, к жеребьёвке. Это одинаково выгодно для всех. Для того, чтобы три человека остались живы, один умрёт на несколько часов раньше, чем умер бы и без того. Он с нелеп્યми приготовлениями к лотерее от Джона Портер широко раскрытыми глазами следил за ним, с ужасом думая, чему придётся ей быть свидетельницей. Тюран расстегнал пиджак над дни лодки и затем из горсти монет выбрал шесть штук. Двое других близко нагнулись, пока он рассматривал их. Потом он протянул их клитну. "Посмотрите их внимательно", сказал он. Самая старая 1875 года. И этого года только одна. Клейтон и Матрос осмотрели каждую монету. На их взгляд, между ними не было никакой разницы, кроме годов. Они остались довольны. Если бы они знали, что прежний опыт Миссье Тюрана, по части шулерства, в карты настолько развил его осязание, что он умел отличать карты, касаясь их. Они вряд ли нашли бы план выгодным для себя. Монета 1875 года была чуть-чуть тоньше остальных, но ни Клейтон, ни Снайдер не могли бы установить это без помощи микрометра. В каком порядке мы будем тянуть, спросил Тюран, зная по опыту, что большинство предпочитает тянуть под конец. В тех случаях когда вытянуть жребий неприятно. Есть шанс и надежда, что жребий будет уже вытянут кем-нибудь раньше. Тюран же, по причинам ему известным, предпочитал тянуть первым, на случай, если бы тянуть пришлось дважды. И когда Снайдер выразил желание тянуть последним, он любезно предложил, что будет тянуть первым. Рука его исчезла под пиджаком всего на мгновение, Но проворные и искусные пальцы успели перебрать все монеты и отодвинуть роковую. Когда он вытащил руку, в ней была монета 1888 года.